Бен Нортон вылезла из своего автомобиля, не забрав ключи, и пошла через стоянку к освещенному вестибюлю больницы. Наверху сгустились тучи, накрапывал дождик. Она не смотрела вверх, а шла, прямо глядя перед собой. Теперь она очень отличалась от той женщины, которую увидел Бен Мейерс, когда Сьюзен впервые привела его к ним домой. Та женщина была, среднего роста, одета в зеленое шерстяное платье, недорогое, но изящное. Та женщина была не слишком красива, но элегантна и приятна в общении. Сидеющие волосы она аккуратно завивала. У той, кто сейчас подходила к больнице, на ногах были только тапочки. Отсутствие чулок показывало вздутые вены, впрочем, не такие вздутые, как раньше. Давление крови в них стало значительно ниже. На ней был изодранный желтый хлад, волосы свалялись в безобразные космы, лицо побледнело, и под глазами лежали глубокие черные тени. Она же говорила с Юзен, предупреждала ее насчет этого Мерса и его дружков, предостерегала ее. Мэтт Берг тоже с ними, он их сообщник. Они убили ее дочь. Он сказал ей об этом. Она весь день лежала в постели, больная и сонная. Когда ее муж отвечал на дурацкие вопросы каких-то людей, во сне ей явился он. Лицо его было прекрасным и благородным. Ястребиный нос, зачесанные назад в волосы, пухлые чувственные губы, и его глаза красные и гипнотические. Когда он смотрит на тебя этими глазами, ты не можешь отвести взгляда. Да и не хочешь. Он рассказал ей, что она должна делать, и как ей потом оказаться снова рядом со своей дочерью и с многими другими, и с ним. Кроме Сьюзан, ей больше всего хотелось быть рядом с ним, поскольку только он мог дать ей то, что нужно. У нее в кармане был револьвер ее мужа. Она вошла в вестибюль и направилась к регистратуре. Если бы кто-нибудь попробовал остановить ее, она бы им показала. Нет-нет, без стрельбы, она не спустит курок, пока не войдет в палату Берка. Он велел ей так. Если они попытаются не пустить ее туда, он никогда не придет к ней и не поцелует в ночи огненным прекрасным поцелуем. У окошечка сидела девушка в белом халате и в шапочке, разгадывающая кроссворд. Прямо по коридору была дежурная сестра. Услышав шаги, Энн, сестра вскинула голову с дежурной улыбкой, которая тут же померкла, когда она увидела женщину в халате с пустыми, невидящими глазами. — Наверное, пациентка. — Мэм, что вы? Энн Нортон выудила из кармана свой револьвер, нацелила его на сестру и велела... — Повернись! — рот сестры молча раскрылся. Из него вырывалось только учащенное дыхание. — Не кричи! Я убью тебя, если ты крикнешь! Сестра страшно побледнела. — Повернись! — сестра медленно повернулась. Энн взяла револьвер за ствол и приготовилась изо всех сил обрушить рукоятку на голову сестры. В этот момент кто-то ударил ее по руке.